Глава пятая. Наречный от Гаврилова заявился рано утром, когда я ещё спала. Пользуясь случаем, что не нужно вскакивать с утра пораньше и нестись на работу, я с чистой совестью выключила будильник и продолжила спать. Но даже толком уснуть не успела, как разбудил меня звонок в дверь. Парнишка в красной кепке вручил мне запечатанный конверт. Я за это расписалась в его путевом листе. Но ну и в конверте нашла неименную карточку и листок с пин-кодом. С этой картой мне сегодня нужно отправиться в магазин, где куплю себе вечернее платье и туфли. Но ну а завтра состоится аукцион. И если раньше я как-то не очень хорошо осознавала, на что подвязалась, то сейчас, вертя в руке карточку, нервничала всё сильнее. Что если Гаврилов меня обманул? И завтра Мне предстоит совершить что-то противоправное. Кстати, уснула я раньше, чем дождалась от него инструкции. И, пройдя в курьера, первым делом я включила компьютер. Инструкции были уже у меня в почте. Сопроводительное письмо было такое же лаконичное, как и наш вчерашний разговор с Гавриловым. В письме он сообщал адрес, по которому будет проводиться аукцион. Время и советовал не скупиться при покупке вечернего туалета. Так и написал: сумма на карточке достаточная, чтобы выбрать платье в модном бутике, а не на рынке. Это звучало несколько обидно, но что я предпочла закрыть глаза. Это всего лишь работа, а я получила чёткие инструкции от работодателя. Нужно купить шикарное платье, значит я сделаю это. Велено не скупиться, последую и этому распоряжению. Ко всему я решила относиться философски, выключая эмоции. Один день. Мне предстоит выдержать один день, заработав большую сумму денег. По сути, даже не день, а вечер. Ну и вести себя я должна, как заправский участник светских аукционов. К письму прилагалось два файла. В первом был каталог с информацией о лотах. Нужный мне лот был под номером 17. Картина как картина. На мой дилетантский взгляд ничего особенного она из себя не представляла. Дальше шло её описание, какую культурную и историческую ценность она представляла, кто из известных коллекционеров выставил её на аукцион. Эту информацию я, если и просмотрела, то мельком, а вот наличие неизвестных мне терминов немного напрягло. Пришлось воспользоваться интернетом, чтобы выяснить, что такое провенанс. или estimate, к примеру. И даже выяснив это, намного умнее я себя чувствовать не стала. Что-то голова уже шла кругом от всей этой информации, что впитала в себя за короткое время. Не могла я больше читать ни про какие аукционы. Да и посвящать этому свою жизнь не собиралась. А значит, информации из меня достаточно. Отстреляюсь завтра вечером и заживу прежней жизнью. «Правда, став немного богаче». «Ты чего, фрилансером заделалась?» Заглянул в мою комнату Тёмка. «Да так, работу искала». Захлопнула я ноутбук раньше, чем он успел что-то увидеть. «Пошли завтракать». Выглядел брат не ахти, бледный, с испаренной на лбу. Плохо ему было, догадывалась. Но пока он держался. «Как же излечить его от этой дури? Как?» Что бы только не отдала, лишь бы Артем стал прежним. Любящим, внимательным, заботливым. Иногда я сомневалась, что смогу помочь ему. И тогда на меня накатывало отчаяние. Опускались руки. Но разве же имела я право так себя вести? Кто, если не я? Больше никто. Только мы есть друг у друга с Темкой. И только друг на друга мы можем рассчитывать. «Гель, у тебя бабки есть?» — спросил Артём за завтраком. — Откуда, Тём? Я ждала этого вопроса, ждала и боялась. Боялась истерики брата, ведь денег у меня на самом деле не было. А из дома больше и выносить-то нечего. Всё, что мог, он уже продал. У кого получилось, занял. От него все друзья и знакомые уже отвернулись, потому что всем им он был должен. Дочь завела его в тупик. И я боялась, что он может натворить что-то непоправимое. Тём, перетерпи. "Да?" закричал он, но сразу же взял себя в руки. "Думай же, да так просто", посмотрел на меня глазами побитой собаки. "Меня выкручивает изнутри, сил терпеть нет, всё болит. Давай съездим в наркологичку, прокапают, легче станет". Но это я деньги найду, хоть и осталось их совсем мало. Но после капельницы какое-то время обратно сможет существовать почти нормально. В общем, мне удалось уговорить Артёма. Я отвезла его в диспансер, а сама отправилась покупать платье. Настроение держалось дерьмовое, а мысли о завтрашнем аукционе ещё сильнее его портили. На покупку платья я решила не тратить ни время, ни силы. Отправилась в ближайший бутик, где цены на одежду, по моему скромному разумению, просто зашкаливали. Но мне же Велена было не скупиться, что я и собиралась сделать. Как и посоветовал Гаврилов, платье я выбрала самое шикарное. На мой взгляд, выглядело оно несколько кричаще, с полностью открытой спиной. Но продавщица бутика заверила меня, что в этом голубом, струящемся до пола наряде я неотразима. Впрочем, собственное отражение в зеркале мне тоже нравилось, хоть видеть себя такой было непривычно. Я вдруг поняла, что никогда ещё за всю свою жизнь никуда не ходила в таком платье, а это значило, что настало время сделать это впервые. После бутика я отправилась в салон красоты, оформила и обновила свою причёску, ничего особенного. Попросила подстричь обсечённые концы и сделать укладку. Вряд ли от неё что-то сохранится до завтра, но волосы я ей сама смогу забрать в причёску, открывая шею. Почему-то мне думалось, что с таким платьем шея и плечи должны быть открытыми. Вечером, сидя в кровати, я прокручивала в голове, как буду действовать завтра. Вроде как к аукциону я была готова, но каждый раз при мысли о нём становилось страшно и не по себе.